властитель денег. Крупнейший немецкий город Франкфурт-на-Майне считается сегодня самым финансовым городом Германии. В нём расположены главные офисы крупнейших банков страны. Некоторые говорят, что эту традицию заложил один из первых известных банкиров Франкфурта, Майер Амшель Ротшильд, живший в еврейском гетто и создавший собственный банковский дом. Он был финансовым помощником местного ландграфа А во время французской революции стал финансовым уполномоченным английского правительства. Созданная им финансовая империя Ротшильдов дожила до нашего времени. Жизнь в еврейском гетто была не сладкой. Дома стояли вплотную друг к другу, населены сверху донизу. Евреи вынуждены были переходить на другую сторону улицы, чтобы уступить дорогу немцу. У местных жителей не было имён, одни фамилии. Число семей, живших в гетто, не должно было превышать 500. число браков в году не больше 12. Муниципальные власти опасались роста численности чужеродного народа и его ассимиляции с немцами. На Еврейской улице, номер 152 располагался узкий четырёхэтажный дом, в котором проживала семья Ротшильдов. Их предки поселились во Франкфурте ещё в далёком 13 веке, но жили Ротшильды не лучше других. В доме 152 торговали всякой всячиной. Майер Амшель в 12 лет остался круглым сиротой, а пеку над ним взяли родственники. Из него хотели сделать раввина, отправили учиться в синагогу города Фюрта. Мальчику не нравилось учить талмуд. С гораздо большим рвением он обменивался со своими сверстниками всем, что попадало под руку, и собирал монетки. Он заметил, что у денег есть власть над людьми, бедными или богатыми. Перед деньгами все преклонялись, и он решил копить деньги. От должности раввина он... отказался. Когда Майер вернулся в свой дом во Франкфурте, то меняльное дело поставил на широкую ногу. Он всё время проводил в конторе, скупал антиквариат, старинные монеты, выдавал кредиты, собирал расписки и старался заработать репутацию честного менялы. Но чтобы стать настоящим банкиром, нужно было учиться, и Майер уехал к своим родственникам Оппенгеймам в Гамбург, которые владели несколькими меняльными конторами. Маер учился, осваивал лазы банковского дела, налаживал связи, но долго оставаться у родственников не захотел, вернулся во Франкфурт. Постепенно он вошёл в доверие к богатому ландграфу Вильгельму Гессен-Кассельскому, собирателю древностей, и очень быстро стал его финансовым советником. Сам Маер говорил, что учился торговать деньгами. Одно из его правил гласило: не давать деньгам залёживаться, опускать их в оборот. Деньги должны приносить ещё больше деньги. Отец Ландграфа оставил своему сыну Вильгельму неплохое наследство. Он заработал его торговлей, в своё время продавал в Англию молодых немцев-рекрутов, которых затем отправляли в Америку участвовать в гражданской войне на стороне англичан. Сколько вывезли в Америку немцев, сказать трудно, но у Ландграфа осталось на личности на десятки миллионов талеров. Когда французские войска в начале 1804 года стали надвигаться на Германию, Ландграф бежал и поручил Ротшильду спасти его состояние. Тот не только спас, но и приумножил, не забыв при этом и себя. С этого капитала и начался рост банкирского дома Ротшильдов. Сначала Майер, а затем пятеро его сыновей стали выдавать кредиты не только частным лицам и организациям, но и правительствам. Монархи разных стран становились в очередь, чтобы взять деньги у Ротшильдов. Их брали на военные цели, на приобретение продовольствия. Ротшильды с особым удовольствием выдавали деньги под хорошие проценты государствам. для борьбы с Наполеоном. Старый Майер умер во Франкфурте, который редко покидал. Его дело продолжили: Амшель Ротшильд во Франкфурте, Саламон в Вене, Натан в Лондоне, Карл в Неаполе, Джеймс в Париже. Ротшильды стали не просто финансистами, они были уже политиками. Французский писатель Оноре де Бальзак историю их финансового дома использовал для своего романа Банкирский дом Нуссингена, а своего главного героя он списал с главы семейства Ротшильдов